Глава 15. Декабрь. Разделенный город. Добрались благополучно, хотя и со сложностями. Недалеко от переправы попали под бомбёжку, но немцы налетели слабенько и были сразу отогнаны. Больше хлопот доставляла проверка документов. Физиономия сержанта Лавренко, побитая во время боя среди проклятого щебня, порядком распухла, из телогрейки лезла клочьями вата, Выглядел боец откровенно пропитым и бродячим, что вызывало закономерное подозрение. Не старший, пусть малый, но колонны, а черт знает кто. Поколебавшись, Тимофей рискнул позаимствовать среди запасной формы что-то поприличнее. Кожаный летчицкий реглан очень даже подошел. Щеголеватый сержант СМЕРШ, пусть и с пострадавшим лицом, иное дело. Приходилось и за рулем буксируемого Opel Пежо» сидеть. Дороги сугубо фронтовые, Последние дни у группы выдались суровыми, выматывались водители быстро. Ближе к Будапешту хутора и поместья в окружении голых садов пошли гуще. Дорога вела по склонам холмов, то и дело показывались новые поселки с прямыми, как по линейке выстроенными улицами, сходящимися к обязательной церкви. Начались пригороды Мадьерот, Чомер, ки Тут чуть зевнешь указатель, не туда свернешь, запутаешься. Войск движется много. Артиллерия, тылы, снова артиллерия. Тянутся навстречу колонны пленных венгров в светло-зеленых шинелях. Девушки-регулировщицы, замерзшие на нездоровом бесснежном холоде, сердито машут на всех флажками. Все же прибыла транспортная опергруппа в срок. Пусть и не с утра, но и не припозднились. Оргар, дальний пригород Пешта, оказался довольно пуст и безлюден. Настоящее место расположения опергруппы не указано по понятным причинам. Вот дальше, в самом городе громыхало, тучей стояло дымовое облако. Штурмовали уже не первый день, и было понятно, что бои сложные. А здесь в Оргаре располагались тылы. Местные жители в основном поразбежались, было спокойно. Полевая прачечная развешивала в голых садах бесконечные веревки с солдатским бельем. Казалось, снег, наконец, выпал. Тимофей сразу направился в отделение комендатуры. Оказалось, ждут, даже уже расквартировали, дом выделили. В сопровождении комендантского бойца доехали до места. — Ночами беспокойно. лазер, шпионят, гранаты кидают, — рассказывал автоматчик. — Будьте начеку. Глянь, дверь-то вскрыли. Оставили Сергеева за машиной страховать. Открыли кованую калитку, двинулись во двор, держа автоматы на готове. Но из дома тут же окрикнули «Отставить! Свои!» Тимофей уже и сам понял, диверсанты вряд ли печку станут растапливать. Вышел старший лейтенант Земляков. «Вовремя! Мы сами только-только!» Тут Земляков оценил состояние бойцов и техники. «Тима, где это вас так?» Тимофей кратко изложил суть событий, Сбили с ворот замок, загнали-затащили во двор технику. Потом доложил уже обстоятельно. С Земляковым прибыли два офицера, уже хорошо знакомый капитан Жор и незнакомый старший лейтенант. Этот поджарый послушал и молча вышел с автоматом к воротам. Остальные тоже молчали. Земляков прошелся по комнате, подсыпал угля в малопонятный очаг полукамин и пробормотал. «Словакия...» «Это при таком-то проработанном маршруте?» «Слов нет». «Жаль Захарыча», — вздохнул капитан Жор. «Хороший был человек, надежный». «Слов нет», — повторил земляков. «Разрешите водителям выспаться», — попросил Тимофей. «Они уже не соображают ничего, вымотались». «Отдыхать безотлагательно. Ты тоже иди падай». «Так, товарищ капитан?» — глянул земляков на старшего по званию. «Распоряжайся, Евгений» то по вашей савановом части. Я вот техническими проблемами займусь, кивнул капитан на дымящий камин. Надо бы сразу радиатором заняться, и продукты там промерзли, сказал Тимофей. С этим успеем, иди спи. Или официально приказать нужно, проворчал земляков. Тимофей все же вышел к машине, проверил, как накрыто имущество. Земляков и молчаливый старлей Иванов помогли занести внутрь дома продукты. «А еще спальники жутко дымом провоняли», — сказал Тимофей, чувствуя, как даже в относительном тепле мгновенно слепаются глаза. «Переживем. Иди спи, сказано же». Сергеев с Сашкой уже храпели на просторном диване, завалившись в сапогах и телогрейках. Культурный Сергеев, правда, под ноги портьеру подстелил. Тимофей придвинул к стене стулья, выбрав угол, за которым камин, развернул спальник. Словацким станционным дымом действительно шибало крепко, да и венгерские дороги ароматов прибавили. Сапоги снимались с трудом, да и сил уже не имелось. Тимофей заполз в мешок, нащупал локтем автомат. В спальнике было сыровато, но сейчас согре... На войне любая безопасность относительная, но если боец ее чувствует, то организм и сознание могут отключиться полностью. Редкая роскошь, но случается. Просыпался сержант Лавренко вроде бы единственный раз. Пришлось отодвигаться от прогревшейся стены. Окончательно пробудился Тимофей в темноте. Должно быть, уже глубокой ночью. Никто не будил, хотя наверняка дел было полно. Но начальства тоже хватает, надо было бы растолкали. Хотелось пить, а еще помыться. Сворачивая спальник, Тимофей печально подумал, что о бане мечтать не приходится. В наступлении она вещь редкая, придется ждать стабилизации фронта. Видимо, уже после взятия Будапешта мыться будем. У камина по-буржуйски обустроился земляков. На столике стоял подсвечник с тремя свечами, переводчик обложился немецкими бумагами и изучал вражескую документацию. Выспался? Вовремя. Подступают насущные дела. «Пей чай и будь готов». «Так точно». Земляков глянул поверх бумаг. «Не выспался, что ли? Иди еще подрыхни. До утра резерв есть». «Да нет, выспался. А где народ?» «Машиной занимаются. А дождь с Авановым в особый отдел армии укатил. Там переводчика Мадьяра нам отыскали. Наливай вон чай, еще не остыл. И каша по-горному тоже вроде теплая еще». Земляков углубился в чтение поганых документов. Тимофей налил чаю, наковырял себе густой каши. «Пахло хорошо, на вкус». «Ого!» – не сдержался сержант Лавренко. «Именно. Определенно объявился у тебя конкурент по кулинарной части. Весьма талантлив по части кормления старлей Иванов. Будете опытом обмениваться». Каша была вроде обычная пшенка. Понятно, что с тушенкой, но еще что-то. «Вроде орехи и сухофрукты какие-то. Надо же!» Да «Доедай там все», — пробормотал земляков, отчеркивая карандашом особо нужные строки. «Завтрак тоже будет полноценный, но если успеют вернуться. С хлебом, правда, пока непонятно». «Эх, как Захарыч хлеб наламывал! Вот же случай!» «Виноват! Нужно мне было следить, куда едем. Проспал!» — вздохнул Тимофей. «Сон человеку необходим!» Это и с медицинской точки зрения доказано. А так, все виноваты, особенно фашисты. И глупость. Откуда этот Соломонов вообще взялся? Я точно знаю, отбирают же придирчиво. Ничего, разберемся, кто в кадрах такую непростительную ерунду нам нарисовал. Тимофей вспомнил. Я у Павла Захаровича документы забирал. Там еще блокнот был. Сейчас принесу. Даешь, принесешь. «Куда уж нам с его документами торопиться?» «Так точно». Земляков глянул искоса, но ничего не сказал. Тимофей выпил вторую кружку, еще послаще, пошел за документами. Тут не удержался, еще раз открыл блокнот с портретами. Было понятно, что рисунки заберут и засекретят, а на себя интересно глянуть. Молодой, вот вообще мальчишка. Тимофей Лавренко, боец Красной Армии, ощущал себя много взрослее. Наверное, это в самом начале рисовалось, когда только познакомились. Сейчас-то уже опыта больше. И вообще уже сын растет. Хотя, конечно, глупости. Может и не весь опыт на физиономии остается. Выглядит Тимофей Артемович вот это к юно. Ну и хорошо. Тимофей, подсвечивая садящимся фонариком, пролистнул остальные рисунки. Да. Порядком бойцов по страницам прошло за недолгий век блокнота. Наверное, в пехоте не до рисунков было торчку. А здесь характеры вон какие. Девушка, понятно кто. Действительно, красивая была эта переведенная сержантка. Прямо даже похоже, чуть приукрашенная. И с нимбом. Наверное, тогда Захарыч еще не до конца богомазной привычки изжил. Присмотревшись, Тимофей сообразил, что никакого нимба у девушки нет. Ну какие нимбы у сержантов. Не мог Захарыч так куражиться. Просто изображена она на фоне полукруглого окна или какого-то крепостного свода. На остальных портретах фона вообще нет. Вот и показалось. Хотя и подшутить мог художник. Чувство юмора у Торчка имелось, пусть и своеобразное. Тимофей выключил окончательно сдохший фонарик и вздохнул. Прямо не верилось, что хриплое «Отож!» больше никогда не услышишь. Когда же эта проклятая война кончится? Командировочные, наверное, знают. Хотя у них все чуть иначе, но общий-то срок войны. Вспомнилось, как Захарыч сроки детских рождений высчитывал. Нет, так нельзя. Какой смысл интересоваться и выспрашивать о конце войны? Всему свое время. Забегать наперед незачем. Отдавать нужно блокнот, а жаль. Такой бы рисунок в рамку да на стену дома повесить. «А то видели сержанта Лавренко только в отпускном, не боевом виде». «Э, глупости, конечно». «О, знакомая канцелярия», — сказал Земляков. «На Херсонесе блокнот попался, я Захарычу для писем отдал. Натуральный телячий кожи переплет, между прочим». «Кожа отличная, только Захарыч немного того. Нарушал. Видимо, уничтожить придется». Тимофей передал блокнот-альбом. Старший лейтенант открыл... И замер. Медленно листал. «Где-то на середине галереи, видимо, знакомых было много», — пробормотал. «Нет, он и нам рисовал по необходимости. С фотоаппаратом вечно что-то. Но там было добротно, правильно? Здесь же совсем иное. Какой талант, а? Мне себя, в смысле, где я нарисован, забрать нельзя? Я же не очень секретный. А рисунки все одно ликвидировать будете?» — не удержался сержант Лавренко. Нет, Тима, наверное, нельзя. Да и куда ты рисунок денешь? У тебя и планшетки нет. Затрется мигом. Но я тебе копию сделаю. Такое вполне возможно, я полагаю. А блокнот мы уничтожать не станем. Я сдам куда следует, а после войны пригодится. Вот это хорошо будет. Может, на выставку в части, на какую-то доску почета пойдет. В смысле, меня не нужно на доску, но там же и погибшие есть. Я понял. Тут главное сохранить, а там видно будет. Давай-ка. Тимофей помог уложить блокнот в пакет, земляков тщательно опечатал сургучом. Да, трудно поверить, что и Павла Захаровича нет», — вздохнул земляков. «Совсем уж неожиданно получилось. Все же рассчитано было, по маршруту шли почти безопасному. Это, конечно, в Венгрии, тут всякое может быть, но все равно... Я же ему приветы должен был передать, всякое разное...» «От Марины, наверное, письмо было», — спросил Тимофей, внутренне холодея. Земляков глянул прямо в глаза. «Поговорили, значит, с Павлом Захаровичем?» «Я, товарищ старший лейтенант, не особо контрразведчик, и игры вести не умею». «Угу, не умеешь. Учишься быстро. Только тут что нам играть?» «Знаешь и знаешь, болтать не станешь. У нас вон работы полно, только отсутствие переводчика Венгра издерживает. Остальное после победы проясним. «Ставь-ка лучше чай. У меня еще список на сотню фамилий». Земляков нехорошо глянул на документы. «Что, чай и все?» — мрачно спросил Тимофей. «Нет, можно с галетами. Там есть не особо деревянные». «А чего еще, Тима? Полагаешь, я тебя сейчас коварно зачищу выстрелами из бесшумного пистолета? Или в чай яду сыпану?» «Не, яд не надо», — запротестовал Тимофей. «Может, я подписать не неразглашение должен или под перевод из группы попадаю?» «Какой еще перевод, если у нас и так недокомплект рядового состава?» «А подписать ты, конечно, должен, но допуск к сведениям такого уровня могут иметь только офицеры, а ты еще не дослужился. Хрен знает, что в таком случае делать, после операции уточню, а пока оно терпит. В плен нам попадать нельзя, это да, но мы вроде и не собирались. Воюй, как воевал». Тебя, между прочим, никто за язык не тянул, мог бы и помолчать для простоты ситуации. Все равно тебя бы в штате оставили, в свое время узнал бы официально. А прокололся бы где, так не в штат бы попал, а наоборот, намекнул Тимофей. Я же не говорю, что не надо было разговор начинать, просто ни ко времени получилось. У меня вон, земляков показал на бумаге, да и с Захарычем, я же его с мая месяца знаю, считай целая жизнь на войне. Я тогда еще и офицером не был, так, переводчик на птичьих правах. Тяжело, короче, про гибель старых знакомых узнавать. Наверное, я потому и сказал, признался Тимофей. У Захарыча никакой родни, он только вашей Марине и писал. Я бы ей сам написал, про обстоятельства, место могилы. Это можно? Это нужно. Но не сейчас, Тима. Сейчас у нас вон там, старший лейтенант указал в сторону окна. Здоровенный город. И как бы там ни было, какие бы временные парадоксы на нас не наезжали, фрицев и упоротых мадьяр нужно добить. А нашей группе не только добить, но и разобраться в нюансах, как технического, так и прочего характера. А для этого нужно дочитать прорву документов, поставить на ход технику опергруппы и получить снаряжение». «Понял». Сержант Лавренко взял чайник. «Иду за водой, потом думаю насчет радиатора и прочего». «Давай! Вот за это тебя смерж ка и ценит!» – пробубнил земляков и придвинул подсвечник. Ваннай, значит, опять!» Дни шли, можно сказать, тыловые, но насыщенные. Сержант Лавренко мотался по пригороду и поселкам, отыскивал запчасти для машины, получал амуницию и снаряжение, встречал и провожал людей и депеши. Будапештская погода оказалась хуже некуда. Сыро, промозгло, да еще несколько дней трепал сильный штормовой ветер, снесший понтонный мост и, по сути, разрезавший наши группировки на берегах Дуная. Но дела все равно делались. Штурмовые группы потихоньку прогрызали оборону немцев и Мадьяр, углублялись в Пешт, расковыривали оборону в Буде, а теловики тоже не дремали. Опергруппа усиливалась прислали троих саперов для охраны и обеспечения грядущих операций по минно-противоминной части, ну и переводчик прибыл. Толмач, к удивлению Тимофея, оказался непроверенным матерым венграм антифашистом а совершенно русским дедом Егором Дмитриевичем Лобоцким, оказавшимся в Венгрии еще во время Первой мировой и прижившимся в Будапеште. Понятно, мадьярский язык дед знал, русский тоже не забыл. Но какой толк в таком переводчике? Ему уж порядком за 50 годков, да и какое доверие к несоветскому человеку. Впрочем, тут Тимофей живо себя одернул. В армейском СМЕРШ едва ли спустя рукава к подбору переводчика отнеслись. Так-то этот Лобоцкой вполне нормальное впечатление производил. Электрикой занимался, в мастерской работал, не аристократ какой-нибудь. Но надо будет поглядывать. опель Peugeot волокли в ремроту, но там механики зашивались, Радиатор пришлось менять практически собственными силами, благо инструментом обеспечили, а в нужный момент ротные сварщики помогли. Машину воскресили, вернулись своим ходом, за что получили благодарность. Офицеры опергруппы чаще работали на месте. Документов навезли мешков 10, дед-переводчик уже жаловался, что глаза ослепнут, но все рыли и рыли. Общий смысл стоящих задач Тимофей понимал. Несколько заводов и мастерских Будапешта выполняли заказы из Германии, в основном по деталям и конструкциям из дюралюминия. Основным предприятием, интересующим опергруппу, значился завод «Ламп-Арт». Делали там официально всякие лампы, светильники и эмалированные миски-кастрюльки, но это было для вывески. Имелось там производство посерьезнее. Сам завод находился еще в тылу противника, приходилось ждать, когда наши его возьмут а уж потом разбираться на месте. Но опергруппа вела широкую подготовительную работу, нащупывая связи лампарта с местными мелкими производителями и намечая особо интересных людей из инженерного персонала. Один из цехов-смежников уже был на нашей территории. Документацию там не уничтожили. Видимо, фрицы не считали предприятие особо ценным. А интересное для контрразведки там нашлось. Работа шла тонкая, жутко сложное, как с технической стороны, так и по части переводов. Офицеры и переводчик только для еды и сна прерывались. Тимофей гонял по штабам и тыловым службам, добыл Мадьярскую пешмашинку, привозил фотографа из штаба армии, а в дороге думал, какое все-таки сложное дело эта контрразведывательная деятельность. Частенько с машиной ездил и старший лейтенант Иванов. Было сказано, что Старлею нужно присмотреться и втянуться. Молчаном новый офицер группы оказался знатным. Иногда за полдня слово два и выдаст. Сидит, смотрит, о чем-то своем думает. А может, и вообще не думает. Хлопоты, проблем, впрочем, Иванов рядовому составу не доставлял. С погрузками-разгрузками в случае нужды в меру подсоблял, когда переделывали электропроводку грузовика, тоже помог. В проводах и клеммах вполне разбирался. Ну, молчит и молчит. Разный характер у людей. Орал бы и командовал, было бы хуже. Что скрывать? Любопытство Тимофея немножко мучило. Не мог догадаться, точно ли Иванов оттуда, или все же местный. Как-то просторлее парой слов с водителями перемолвились. Сергеев считал, что после госпиталя вернулся старший лейтенант, возможно, крепко контузило. Но вполне могло быть и так. На ненужные загадки у сержанта Лавренко времени не имелось. Опять ехать теперь на сторону Буды – Толстый пакет в особый отдел армии сдать. Сашка завел опель Peugeot, Иванов тоже пристроился сопровождать. Покатили к переправе. Обсудили поведение отремонтированного грузовика. При старшем лейтенанте разговор шел не особо легко. Но насчет этого уже попривыкли. «О, опять снег пошел», — сказал Сашка руля. «А завтра уж Новый год. Вот зуб даю, в следующем году война кончится». «Да, добьем гада». «Только у контрразведки и после войны дел хватит», — вспомнил давний разговор Тимофей. «Но там, конечно, иная работа начнется. А Новый год нужно как-то отметить, если командование возражать не будет». Иванов по своему обыкновению не возражал. Костистое лицо оставалось отвлеченным. Опять о своем думает. У переправы было все знакомо. Катера таскали мелкие баржи и прочие буксирующие средства на ту сторону, Стояла очередь, зенитчики приглядывали вяло снижащим небом. У полуразбитого причала стояли бронекатера. «О, так это ж наш номер!» – обрадовался Тимофей, разглядев речной танк. «От Румынии на нем шли. Жди, Сашка, мы скоро будем!» Давний военный попутчик все равно что земляк. Пока реку пересекали, успели с командой и железные ворота вспомнить, и бои в Белграде, Казерники там попозже в дело вступили, По реке штурм поддерживали, когда товарищ Лавренко уже в госпиталь отправился отдыхать. Но ведь помнили? Даже старую кликуху, партизан, не забыли. На стороне Буды с пакетом управились быстро. Штаб стоял на месте, продвижения у наших войск практически не было. Обратно переправлялись на каком-то самоходном венгерском корыте. Команда здесь была незнакомая. Тимофей сел на корточке спиной к холодной рубке, открыл подаренную моряками бронекатера газету «Дунаец». Иванов тоже косился на мутное фото, но снег и ветер норовили лист из рук вырвать. «Я вам, товарищ старший лейтенант, на месте газетку дам», пообещал Тимофей. «Тут и про Белград есть. Отличный город». «Угу, почитаю», кивнул Иванов. «Не знал, что у катерников своя газета есть». «Как же? Это же флот. У них порядок». «Раз есть флотилия, так как без газеты?» – удивился Тимофей. Старший лейтенант неопределенно пожал плечами и внезапно спросил. «Слушай, а тебя, правда, именным стволом наградили?» Тимофей показал Вальтер. Иванов поразглядывал наградную пластинку, вернул пистолет. «Ты стрелять из него пробовал? Всерьез?» Тимофей, удивляясь неожиданной разговорчивости офицера, признался. «Всерьез не особо». Только на курсах пострелял немножко. Автомат больше использую. А то вообще миномет оказался нужнее. Миномет — это хорошо. Наслышан. Но пистолет иной раз тоже полезен. Могу показать, если желание имеешь. Если есть возможность, так я всегда готов. От учебы вреда не бывает, — сказал Тимофей. Доплыли благополучно, но на серую тяжелую воду реки смотреть не хотелось. Форсировать такую «ух!» Хорошо, что приличные плавсредства имеются. Сашка завел двигатель, тарахтел опель Пижов вполне исправно, рассказал последние новости. Наши взяли аэродром «Матиас». Ну, насчет этого посыльные в штабе уже слышали. Вот пробиться на насыпь железки опять не удалось. По рассказам, просто проклятое место. Залпы батарей и дивизионов стали уже давно привычны слуху. Казалось, ни на минуту не смолкает артиллерийский обстрел. Медлительно, но неуклонно перемалывала красная армия оборону немцев и венгров. Красив был город Будапешт. Многое здесь заново отстраивать придется. А кто виноват? Гаубицы и пушки Аркака или мадьяры своими бодрыми дивизиями до Сталинграда дошедшие. Думать надо было, а не Гитлеру подгавкивать. Надо все-таки прерваться, сказал Земляков. Глаза уже не видят и бунтует разум утомленный. Тем более завтра Новый год. «Нет, надо передохнуть. Кстати, я этот дивный праздник на фронте еще не встречал». «С этим у всех нас как-то не сложилось. Тыловые мы крысы». Капитан Жор не отрывался от чертежей. Вон разве что Тима новогодний боевой опыт имеет». «Не, я же недавно воюю», — напомнил Тимофей. «Хм, верно. Это мы уже засчитались», — усмехнулся земляков. «Ты вроде как с самого начала в Южной опергруппе». «Так как отмечать будем, не имея опыта и тяги к алкоголю?» «Опыт у меня есть», — внезапно подал голос Иванов, подсыпающий в печку уголь. «Елку присмотрел, принесу». «Уже кое-что». «Торжественную часть и возлияние предлагаю заменить помывкой в бане. Ну или чем-то похожим». «Как, Тима, можно такое организовать?» Капитан глянул на сержанта Лавренко. «Так точно. Уже продумывалось», — заверил Тимофей приказ по возможности в одиночку не ходить исполняться, пошли с Сергеевым, человеком опытным, помывочное дело знающим и переводчиком. «А чего эта тетка? Вообще спокойная? Скандалить не станет?» – вдумчиво уточнял Сергеев. «Понятно, мы с чистыми намерениями, но мало ли. Мы все же особисты, неудобно будет потом оправдываться. Слушай, Егор Дмитрич, а какой-то нормальной бани тут нет? Или не работают?» «О чем говоришь?» махнул рукой переводчик, «с водой сплошь перебои, частью разбомбила, частью германцы стараются, а уж салашисты, хорошо еще и прит по трубам не пустили». Хлопцы-связисты к этой тетке ходили, две буханки хлеба отдали. Она выворку воды нагрела, в ванную пустила, пояснил Тимофей. «Говорят, холодновато, но помыться можно». «Да, за продукты сейчас некоторые здешние дамочки и спину помыть могут», вздохнул Егор Дмитриевич. «Не, мы не по этой части», — поморщился Сергеев. «С продуктами в городе было откровенно плохо. У наших армейских кухонь имелся приказ подкармливать местное население, но мадьяры не особо шли. То ли не доверяли русским поварам, то ли пшонкой и борщом брезговали». Тетка оказалась приличной. От испуга отошла, говорила вежливо. Дом был старинный, двухэтажный, ванная комната большая, в плитке, с отдельной печкой. Вполне можно протопить и помыться, как людям. Договорились о деталях. Тимофей разгрузил сидор с авансовым пайком и отправился добывать дрова. Рубили во дворе доски. Любезная госпожа Вереш руководила процессом подготовки. Прогрели ванную до африканских температур, Тимофей разложил запасы нового белья, мыла, отдал хозяйке еще две пачки чая. «Как в лучших домах!» — восхищался Сашка, раскалывая последнюю доску. «Это же не ванная, а мечта бойца! Да и хозяйка в накладе не останется, вон ей дров заготовили сколько!» Пользуясь удачной тактической ситуацией, хитрый Сашка первым заскочил мыться. Тимофей помогал хозяйке накрывать стол и вел светскую беседу по мадьярски кое-что уже понималось, но больше на пальцах разговаривали. Ну, война плохо, бомбежки ужас, Гитлеру капут, тут все и так понятно. Вывалился распаренный счастливый Сашка, выхлебнул чаю, побежал звать остальной личный состав. Первым прибыл Сергеев, перепроверил ванную и воду, одобрил. Потом пришла научно-офицерская группа. Хозяйка поспешно поменяла посуду. Поставила чайные пары особо изящной строгости с тонкой синей полоской и истинно европейской лаконичности. Товарищи офицеры с чувством вымывшиеся и побрившиеся надели чистое и теперь неспешно остывая пили чай. Тимофей, буду ходатайствовать о награждении, как минимум о повышении в звании, торжественно пообещал капитан Жор. Вот это правильно, госпожа Вереш. мы вас не слишком стеснили. Перешел на немецкий язык культурный земляков. Хозяйка поняла, изобразила, что рада видеть столь вежливых товарищей Гауптманов. Воды оставалось еще полно. Тимофей вызвал саперов, все же приданные силы, пусть прогреются и сил наберутся. Труженики тротила и лопаты вымылись в миг, сели пить чай. ефрейтор Крепыш моргнул в сторону хозяйки. А что, баба-то спробовано уже? Ничего, глотка. «Уймись! Она уже почти пенсионерка!» «Так и что с того? Тяни ее на перины, Тимоха, пока подмытая!» Тимофей накрыл крышкой сахарницу и молча показал на дверь. Бойцы живо поднялись. Было слышно, как в дверях товарищи сулят крепышу нехорошее. «Это верно! Дурак он, дурак и есть!» Замыкающим пришел Иванов. Этот мылся энергично. Хозяйка, бдительно следящая за званиями гостей, вновь живо поменяла посуду. Угодливые они тут все же. Не особо любят, но угождают. Впрочем, госпожа Вериш, тетка одинокая, никаких портретов на стенах, кроме литографии чего-то божественного, да и вообще никакого мужского духа в доме. Понятно, опасается солдат. Одевался Иванов неспешно, распарился. Тимофею успел увидеть длинный шрам на левой руке, звездообразные следы на ребрах, осколочные... Порядком где-то зацепило Старлея. Здесь не значит. Но оно и проще. «Давай, Тима, там уже остывает», — кивнул Иванов. Действительно, подостыло. Но все равно было хорошо. Бриться товарищу Лавренко еще нужды не было, не росло пока. Это снисхождение природы Тимофей вполне оценил. «Эх, Павло Захарович, уж тот скоблился-скоблился». Полегчавший и непривычно свежий Тимофей сел за стол. «Хороший чай» кратко сказал Иванов, наливая себе еще. Обстановка в комнате была того, напряженной. Хозяйка стояла в дверях, но видно, что напуганная. «Вы ей что сказали?» – осторожно спросил Тимофей. Иванов пожал плечами. «Ничего. Что ей говорить? Видно же, что фашистская порода». «Да ладно. Просто тетка в годах и нервничает малость. А фашизм у них все одно навсегда кончился». «Фашизм у них никогда не кончится» худое лицо Иванова не изменилось. Он вообще бесконечный. Вот именно такие тетеньки его и разводят. «Преувеличивайте, товарищ старший лейтенант. Перевоспитаются. она вообще безвредная. Думаешь? Оптимист. Просто не видишь. Допивай, потом решим». Допивал чай Тимофей в размышлениях. Что такого Иванов видит, чего сержантам не видно? Ладно, вот еще отметки от гвоздиков на стене. Висели фото или картины, но поснимали. Может, служил кто в армии у тетки Вериш, а может, распятие или еще что религиозное красовалось. Многие мадьяры думают, что советы всех верующих мигом расстреливают. Допил, осведомился Иванов, надевая фуфайку. Так точно. Попроще, Тима, у нас неофициальная политинформация. Что увидел? Портреты она, наверное, сняла. Служат родичи, но не факт, что против нас воюют. Может, верим в лучшее не воюют и не фашисты. Иванов взял опустевшую чайную чашку, перевернул на блюдце. РСФСР Дулевский госзавод, значилось на зеленоватом штампе на донышке. Уж точно не в Тарксине сервис покупался. Слали домой посылочки с награбленным сыновья-победителя, а может, и муж-герой, чьи следы с гвоздиков старательно прятали. Тимофей глянул на хозяйку. Та попятилась и исчезла в соседней комнате. Вот гадина. Сержант Лавренко запахнул ватник, подпоясался, взял оружие и пошел за Ивановым. Но у двери плюнул, вернулся, и прикладом автомата смел посуду со стола. Только и хрустнул ворованный фарфор. Иванов ничего не сказал, даже когда Тимофей каблуком сапога от души пнул, захлопнул дверь фашистского дома. Уже подходили к расположению опергруппы, когда Тимофей спросил, «Как узнали-то?» «Нюх у меня», — Иванов хмыкнул. «Нет, не ведись, не нюх. Просто до войны мама фарфору увлекалась, а я стиль росписи легко запоминаю. Зря побил. Красивая вещь. Скоро большой редкостью станет». «Да что там? Вот же гадина! И ставит прямо на стол. Совсем совести нет. Она просто уже не помнит, что это чужая посуда. По праву же взяли. Честно, у нечеловеков отняли». Значит, свое, законное. У фашистов всегда так. Новый год встретили как положено. Елка стояла небольшая и малость однобокая, но похучая. Имелись припасенные для такого случая трофейные консервы, банки с мадьярскими компотами, а из печенья и масла с джемом Тимофей сделал пирожные. Запасом горючего озаботился офицерский состав. Припасли на всех только три бутылки вина, но отборного. В традициях опергруппы офицеры и рядовой состав садились за стол вместе. Старший лейтенант Земляков, глядя на часы, торжественно отсчитал последние секунды уходящего года. Подняли разнокалиберные бокалы, капитан Жор душевно поздравил личный состав. Сидели в тепле, беседовали о мирной жизни и всяком отвлеченном. Капитан рассказывал о вине. Оказалось очень интересно. В Плешке вроде бы тоже в вине толк знали, но тут и про французские вина, и про немецкие с итальянскими. Белые, красные, полусухие. Целая винно-географическая наука. Слушая, действительно глоток смакуешь. Серый монах от такайского отличаешь. Целая наглядная лекция получилась. Похоже, капитан Жор по мирной жизни был как-то с виноделием связан. Водители и саперы тоже заинтересовались. Вопросы задавали. Старший лейтенант Иванов сидел со стаканом, снова помалкивал. Тимофей тоже молчал, на языке вкус вина обаюкал, думал, как оно дальше будет. Будапешт оказался городом упертым и малоприятным, на нервы действовал. Тимофей, пока посуду по всему дому собирал, перепроверил по клеймам. Ворованного вроде не было, но кто его знает. Взяв автомат, сержант Лавренко вышел подменить часового, пусть в тепле чаю выпьет, послушай эта разница между агерской бычьей кровью и девичьим красным. Вновь вздыхал и трещал город разрывами снарядов и пулеметными очередями, притих чуть в полночь, но ненадолго. Холодало, лужи почти вымерзли, но где-то даже в новогоднюю ночь было жарко. Отбита атака наших штурмовых групп на район Керестур, но и восточная часть Сашалома. Уже достают наши снаряды поле ипподрома, где фрицы запасной аварийный аэродром оборудовали. Ракос-Керристур, Матьясфельд и Сашалом, восточные районы Пешта. Говорят, немцы дали приказ обозных лошадей резать. «Пойдем, Тима. Работа есть», — негромко позвал Иванов. «О, наконец-то, товарищ старший лейтенант!» Тимофей поспешно завязал мешок с собранными для стирки вещами. Но согласился Иванов, — задачу ставил старший лейтенант Земляков. Дело было понятным, не то чтобы простым, но боевым. В здании больницы Янаша сидела группа наших пропагандистов, через громкоговорители вещали врагу насчет сопротивления бесполезно, хорош, за фюрера воевать, гарантируем жизнь. Понятно, не только наши политработники пропаганду вели» но и привлеченные венгерские пленные и известные горожане. Видимо, венгерских фашистов бубнеж громкоговорителей крепко допекал. По данным разведки, салашисты готовили ночью вылазку с целью уничтожить громкоговорители и политработников. Наши готовили встречную засаду. «Разведрота пойдет, гостей встретит и положит», — пояснял земляков. «Ваша задача как раз в том, чтобы они не всех положили». Венгры туда полезут из батальона «Ваннай», это так называемый ударный штурмовой университетский батальон, набран из особо оголтелых студентов-добровольцев. Так-то не особенные боевые спецы, но дерзкие, и местность отлично знают. Взять бы одного, а лучше двух, побеседовать. Сам «Ваннай» нас не очень интересует, но активные студенты-фашистюги могут и по нашей теме кое-что знать. «Понятно, в темноте интересного студента от неинтересного отличить трудновато, но вы все же сходите, попробуйте». «Переводчики на месте имеются, первичный допрос провести можно будет, потом сюда переправите. Главное не зарываться, нас основные дела попозже ждут». «Понятно, на штаба», — буркнул Иванов. «Попрошу без двусмысленностей. Есть желание, так сам делами координации займись», — намекнул земляков. «У меня и так бюрократия завал». Шел к передовой сержант Лавренко со смешанными чувствами. С одной стороны поотвык, с другой надоело на тыловых работах ошиваться. Все ж не больной, не раненый, не специалист по диалектам и сложному распознаванию чертежей и сплавов. Но погибать сейчас уж совсем не хотелось. И дел опергруппы прорва, и дома ждут. Противоречивые мысли Тимофей отмел, начал раздумывать насчет Иванова. Все же оттуда он, или наш, местный? Когда человек молчит, ничего не поймешь. Понятно, на фронте бывал. На мины и близкие снаряды реагируют. Вовремя сесть, лечь под стену не брезгуют. Но есть и странности. Вот курит довольно много. А тамошние командированные дымить избегают. Но курит почему-то немецкие и венгерские дрянные сигаретки. Подозрительно. В смысле не подозрительно, а сомнительно. Нет, сомнительно тоже не то слово. Тьфу, вот же ситуация. В странной манере Курева и неопределенном происхождении Иванова ничего плохого не было. Раз уж сводная опергруппа, так пусть и будет. Но вот то, что новичок трофейный автомат Нероды забрал, то как-то неприятно. Особо не придерёшься. Форму Иванову отдали из мешка лейтенанта Тесликова. Вот уж по кому скучать не будем. Ну а автомат... Вот чего они к этому штурмовому фрицевскому оружию такую тягу имеют? Иванов шел впереди, шагал резво, но без спешки. Шапка, фуфайка, сапоги, обычные, солдатские, разве что кабура Впрочем, сейчас многие рядовые пистолеты таскают. Полно трофеев. «Тима, ты во мне дырку не прожги», не оборачиваясь, сказал Иванов. «Когда будут отзывать, автомат верну в целости и сохранности. Ни рода, когда вернется, не обидится». «Да уж, наверное, не вернется», машинально брякнул Тимофей. «В опергруппу, может, и не вернется», «Но даст о себе знать, это уж точно», — уверенно сказал Иванов. «Ладно, обнадежили», — пробормотал Тимофей и спохватился. «Я, товарищ старший лейтенант, на автомат смотрю с иными соображениями. Он чем хорош-то, этот немец? К нему же и патроны с трудом найдешь». «Мне патронов много не надо. Я не пулеметчик. Лучше вообще без стрельбы». «Прогулялись, вернулись, сели чай пить. Мы особисты, а не штурмовая группа». «А автомат? Патрон помощнее, баланс, магазины вполне удобные», исчерпывающе объяснил Иванов. С разведротой встретились у штаба дивизии. Снова шел мокрый снег, бойцы дремали в полуподвале, впереди продолжалась бесконечная перестрелка. Нечасто, но постоянно лопались разрывы мин. Разведчиков было всего 12 человек, да сам ротный. Вопрос, от чего рота меньше взвода, Задавать было неуместно. Крепко и стаяла и так не густая дивизия за эти штурмовые дни. Двинулись. Дорогу разведчики знали, шли вдоль стен. Уже стемнело. Снег ложился с гарью уже затухших пожаров и свежим дымом. Иванов переговаривался с ротным разведчиков. Общий язык нашли сходу. Собственно, старший лейтенант уже не выглядел угрюмым молчуном. Да и вообще изменился перебираясь через полуразрушенную баррикаду из брусчатки и разбухшей под дождем мебели, Тимофей сообразил. Улыбается Иванов. Нет, точно улыбается. Малость псих. Впрочем, на войне все такие. Переждали под прикрытием высокого дома. Валялся на тротуаре немец Фельдфебель. Одна нога странно и картинно уперта в стену, шея свернута под углом, приоткрытые глаза на бордюр косятся. Пятнистая куртка задралась, кобура пуста. а заботился кто-то из наших пистолетом. Садится на город нетерпеливая зимняя полутьма. Расплывается, тает камуфляж в пятнах замерзшей крови. Уже в темноте поочередно перебежали улицу. На перекрестке переговорили с артиллеристами, сторожащими своей сорокопяткой сразу две улицы. Далее до больницы святого Яноша было рукой подать. Ротный предупредил. «Подходим осторожно, тихо, чтобы не засекли, а то вспугнем». Больница оказалась просторной. Целый комплекс зданий из красного кирпича на старинную крепость похоже. У ворот торчал бронеколпак Дота, лежали тела. Бойцы туда не пошли, на территорию проникли через разбитые окна соседнего здания. Впереди доносился невнятный глаз громкоговорителей. Агитаторы вели свою пропаганду, Частенько прерываемую пулеметными очередями На лестнице под ногами захрустели бесчисленные битые пузырьки Перила во тьме едва нащупаешь Все больничным барахлом завалено Казалось, уже годы больница в разрухе Тейстек эс кетонак! Гондоляток а чаладатокра. Гулким призрачным голосом взывал громкоговоритель Укрепленный повыше на больничной башне «Офицеры и солдаты, подумайте о своих семьях». Венгерский. Жизнь наверху все же теплилась. Сидели вокруг костерка закутанные гражданские, тянулись провода, черкали в блокноте и что-то обсуждали наши озабоченные офицеры-пропагандисты, спал на голой койке пленный венгер, накрывшись разодранной немецкой шинелью. Пахло дымом, соляркой и лекарствами. Нем а немец фашизмус продолжал громко говоритель в угловой комнате. Вам не по пути с немецким фашизмом. Пришествию разведчиков агитационная группа сильно удивилась. Случилось что-то? встревожился майор старший в команде бубнижа. Пока ничего. Но вы бы, товарищ майор, хоть часовых наблюдателей выставили, упрекнул ротный разведчиков. Кого я поставлю? возмутился майор. «У меня единственный радиомеханик. Был еще электрик, так его днем ранило. Мне этих с винтовкой ставить прикажете?» Указанная группа у костра занервничала. Ставить с наблюдателями там действительно было некого. Сплошь солидные мужчины в мятых пальто и шляпах. Наверное, уважаемые горожане, но без способности к дозорной службе. Из относительно молодых только дамочка, пухлощекая, миловидная. Но опять же, какой из нее часовой?» «У нас вообще-то спокойно», – заверил майор. «Дом впереди наши крепко держат, слева артиллеристы на позиции». «Артиллеристы – это хорошо», – согласился разведчик. «Вы продолжайте эту трансляцию. А ситуацию сейчас объясним». Агитационный майор явно был на фронте не первый день. Суть быстро ухватил. Лейтенант-переводчик обратился к венграм, те поднялись и их перевели в комнату подальше от лестниц и окон. Разведчики пытались определить, откуда появятся предполагаемые диверсанты. Фонари не включали, лазили почти на ощупь. «Да не откуда тут», — ворчал разведчик-крепыш. «Одна лестница заколоченная, по другой бесшумно не подняться, стены метровой толщины...» «Когда диктор бубнит, он все заглушает, тогда хоть на бронетранспортере подъезжай», — справедливо сказал другой разведчик. «А что, сведения, что придут гости, верные?» «Откуда ж у нас верные?» – удивился Тимофей. «Не поверите, нам все подряд наврать наровят. Кого за жабры не возьми, так и начинают крутиться. Настолько неискренний пленный пошел, прямо даже удивительно». Разведчики засмеялись. «Хорош веселиться, не в кино», – призвал Ротный. «Позиции занимаем. Головных гостей кладем, тех, что драпанут, контрразведка берет. Иванов, тебе точно людей не надо?» «Управимся». «У меня опытный партизан в напарниках», — усмехнулся Иванов. «Пойдем, товарищ Лавренко». Спустились на первый этаж. «Побегут, тут и возьмем», — объяснил план Иванов. «Самые умные, они и самые шустрые. Идут в середине, стартуют на отход первыми». «Командир у них вряд ли в середине пойдет», — неуверенно сказал Тимофей. «Вторым или третьим пойдет». «Нам командир не очень нужен. Нужнее студенты из этого их «Ванная». «И потрусливее, чтобы колоть легче было», напомнил старший лейтенант. «Ждем». Ждали, сидя в полной темноте. Спина начала стыть. Наверху взяли паузу, потом недолго вещала женщина. Голос вздрагивающий, проникновенный, говорила что-то насчет ценности юных жизней и бесполезного сопротивления. «Все беда от баб», чуть слышно прошептал Иванов. «К чему это, Тимофей не понял», а наверху завели патефон. Громкоговорители выбрасывали в январскую ночь что-то зажигательное, веселое, «Чардаш» вроде называется. В холодной темноте, на фоне отдаленных взрывов, на нервы давило здорово. «Умеет майор работать», — шепнул Иванов, и было понятно, что он улыбается. «Все ж псих. Непонятно откуда родом, но псих. Хотя как на голову здоровым под этот «Чардаш» воевать?» Что-то изменилось. Наверху сменили музыку на что-то более мягкое. Но дело не в том. Тимофей осознал, что стягивает рукавицы, а только потом расслышал звуки. За стеной что-то проскребло. «Слышал?» — качнулся невидимый Иванов. «Так точно». «Я беру, ты страхуешь». «Понял». План был прост. А вот как диверсанты на первом этаже оказались и сейчас наверх поднимаются, Тимофей так и не сообразил. Неужели действительно по канализации, как наши бойцы рассказывают? Но на второй этаж разве просочишься?» Вновь поставили чардаш, вроде чуть другой, но вслушаться не получилось. Стрельба наверху вспыхнула мгновенная, короткая, сплошь очереди наших ППШ. Стреляли ли в ответ, даже и непонятно. «Угадали», — шепнул уже погромче Иванов. Двигался он неслышно. Тимофей едва угадал черную тень, на миг закрывшую выход на лестницу. Наверху гремели торопливые шаги, лопались склянки. «Бегут гады!» Тимофей успел дыхнуть на ладони и ловчее взять холодную шейку приклада. Торопливый топот сапог пронесся вниз по пролету. Удирали мадьяры молча. Также, без возгласов, грохот шагов перешел в шум падения. Темные сгустки катились по лестнице, ударяясь друг о друга, стуча оружием. Над этим обвалом вновь мелькнул едва угадываемый Иванов, подсек прикладом ногу еще держащегося на ногах венгра. Тот рухнул в общую кучу. Вот тут кто-то из мадьяр завопил от боли. Иванов выдернул из клубка долговязую фигуру, мощно толкнул, ударил о перила. Человек беззвучно осел на склянке. Еще один венгер от толчка старшего лейтенанта вылетел на карачках в другую сторону, ударился лицом о стену. Иванов уже выламывал руку с пистолетом другому лежащему. Тот взвизгнул, как поросенок. Повыше по лестнице силилась встать со ступеней фигура, пыталась вскинуть автомат. Тимофей выпустил по гаду короткую очередь, страшно боясь задеть еще кого-то. «Так!» Иванов с коротким выдохом ударил еще сопротивляющегося под ним венгра. Хрипели лежащие, кто-то из них обморочно мучал. «Эй, как там внизу?» – спросили со второго этажа. Подмагнуть надо?» «Посветите, а то у нас руки заняты», – попросил Иванов. Взяли живыми троих. Еще одного застрелил Тимофей. Пятый беглец сам собой помер. То ли шею во время падения свернул, то ли врезал ему старший лейтенант слишком сильно. Бить Иванов умел жутко, это да. Еще пятерых диверсантов положили разведчики наверху. Там в истерике выла дамочка-пропагандистка, видимо, порядком перенервничала. Пленные оказались так себе. Двое вообще в полувоенной форме с повязками на рукаве, и все молодые, сопливые, несерьезные, особенно тот, что нос сломал, и скулил, дохлюпал безостановочно. Наград за таких языков не дождешься, но опергруппе не награды были нужны, а заказанные студенты из ударного ванная. С виду вполне подходят. Ну а уж точно ли они? На месте разберемся, со своими переводчиками. Потерь среди разведчиков не было, обошлось. Вот что значит правильная засада и элемент внезапности. Эпизод, случившийся в реальности 28 декабря, закончился гораздо печальнее. Проникшие в больницу святого Яноша солдаты Ванная застигли пропагандистов врасплох. Советские бойцы и офицеры погибли на месте, венгерских пропагандистов увели за линию фронта, где казнили по приговору Салашевского суда. Ввели пленных осторожно. Не то чтобы опасались попытки бегства, просто обстрел усилился, то ли противник обозлился за гибель диверсантов, то ли просто совпадение. Присаживались переждать близкие разрывы, Пленные тоже послушно садились, держали руки в карманах, чтобы штаны со срезанными пуговицами не сползали. Парень с разбитым лицом все еще задирал физиономию, из носа подтекало. Жалеешь, что ли? Поинтересовался Иванов с непонятной интонацией. Чего его жалеть? Жив, пусть радуется, а морда заживет. Я вот думаю, а кто из них охотнее говорить станет? Тот, что без шапки, сразу сказал Иванов. Это почему? Вот тот, что потолще, по-моему, вообще обоссался. Ну и разбитый. У него контузия, вялый, мягкий. Да, с этим я перестарался, признался старший лейтенант. Вроде ткнул слегка. Легкие они стали на той военной диете. Что-то толковое после сотрясения из него будет сложно выдавить. А про обоссанного ты не думай. Тот крепкий. Мочевым пузырем управлять сложно, но просохнет. Начнет упираться. Идейный. Ну, наверное. «А почему который без шапки сразу выдавится?» «Очень жить хочет. Взгляд его запомни. Это же самое партизанское дело — запоминать». «Постараюсь. А вы там, на лестнице, ох и быстро управились». «Опыт. Ничего, подучишься, освоишь». Любопытно было, прав ли Иванов. Допрашивали венгров не то чтобы очень долго, потом Тимофей отконвоировал их на пункт сбора военнопленных. Вечером не удержался, поинтересовался. Земляков слегка удивился вопросу, но рассказал все в подробностях. Действительно, бесшапочный и вправду самый болтливый оказался. Но ценное как раз расквашенный рассказал. Просто он лично знал людей, о которых спрашивали. «Полезен ваш рейд оказался?» «И весьма полезен. Только вы в следующий раз не по морде бейте, а вы на ими лупите. А то у этого без трех передних зубов дикция жуткая, да еще гундосит. Замучились переспрашивать», — разворчался земляков. «Там темнотища была», — оправдался Тимофей. «Не в упрек, говорю, а для пользы дела, пояснил старший лейтенант. «Я сам-то не часто допроса веду, но вот приходится. Учимся на ходу. Ты, Тима, спрашивай, то тоже идет для пользы дела». Тимофей раздумывал, чего бы еще такого полезного спросить, но пока в голову не лезло. Нужно было поспать малость, да съездить за продуктами. Опять же сулили подкрепление опергруппе «Прислать». Имеет смысл в штаб корпуса заехать, уточнить. А небо и земля все вздрагивали. 3 января наши сумели продвинуться между Песту и, и Кишпештом. Немцы при поддержке самоходок пытались контратаковать, но успеха не имели. Песту и Хелли, Район на северо-востоке города. Кишпешт. Район на юго-востоке, ближе к набережным Дуная. Нашим не везло в гористой Буде. Холм Матьяж, семь раз переходивший из рук в руки, по итогам дня остался за противником. За день было отбито около двухсот кварталов. Для снабжения города немецкая авиация привлекала хе 11 и Ю-52, совершивших 93 вылета. Немцы усиливали попытки пробиться в Будапешт. Наше командование было вынуждено перебросить на внешнее кольцо второй армейский механизированный корпус, 86-ю и 49-ю гвардейские стрелковые дивизии.